Явление 15. -е. Те же и Кричинский быстро входит. Муромский. О, Боже, Михаил Васильевич. Кричинский. Развязно. Ну, Петр Константинович, бег мы прогуляли. Останавливается. Муромский шепчется с Лидочкой. Тихо Атуевой. Что такое? Атуева. Да вот все говорит, хочу подумать. Кричинский. А вы рассердились? Атуева поправляет чепец. Нет, ничего. Кричинский. — Петр Константинович, скажите, что это у вас? — Позвольте с вами поговорить откровенно, ведь это лучше. Я человек прямой. Дело объяснится просто, и никто из нас в претензии не будет. Ведь это ваш суд, ваша и воля. Муромский. — Да, мы это промеж себя. У нас так. Разговор был совсем о другом. Кричинский, смотря на всех. — О другом? Не думаю и не верю. По-моему, в окольных дорогах проку нет. Это не мое правило. Я прямо действую. Вчера я сделал предложение вашей дочери. Нынче я говорил с Анной Антоновной. А теперь и сам перед вами. Муромский. Но ведь это так трудно. Это такая трудность, что я попрошу вас дать нам несколько времени пораздумать. Кричинский. А я полагал, что вы имели время раздумать. Муромский. Нет. Мне Анна Антоновна только что сообщила. Кричинский. «Да я не об этом говорю. Я ведь уже несколько месяцев езжу к вам в дом, и вы имели время раздумать?» Муромский. «Нет, я ничего не думал». Кричинский. «Вина тут не моя, а ваша. Вольно вам не думать, когда вы знаете, что без особенной цели благородный человек в дом не ездит и девушку не компрометирует». Муромский. «Да, конечно». Кричинский, поэтому я буду просить вас не откладывать вашего решения. На этих днях мне непременно надо ехать. Я об этом говорил Лидии Петровне. Муромский в нерешимости. Как же это? Я право не знаю. Кричинский, что вас затрудняет? Мое состояние? Муромский, да, но и о состоянии. Кричинский, да вы его видите, я не в щели живу. Я поступаю иначе, о данном вашей дочери не спрашиваю. Муромский. Да что ее преданное? Она ведь у меня одна. Кричинский. И я у себя один. Муромский. Все это так, Михаил Васильевич, согласен. Только, знаете, в этих делах нужна, так сказать, положительность. Кричинский. Скажу вам и положительность. Мне своего довольно Дочери вашей своего довольна. Если два довольно сложить вместе, в итоге нужды не выйдет. Муромский. Нет, разумеется, нет. Кричинский. Так вы богатство не ищете? Муромский. Нет, я богатство не ищу. Кричинский. Так чего же? Вы, может быть, слышали, что мои дела расстроены? Муромский. Признаюсь вам, был такой разговор. Кричинский. Кто же из нас, живучи в Москве, не расстроен? Мы все расстроены. Ну, сами вы устроили состояние с тех пор, как здесь живете. Муромский. Куда? Помилуйте, омут. Кричинский. Именно омут. Нашему брату-помещику одно зло — это город. Муромский. Великую вы правду сказали. Одно зло — это город. Кричинский. Я из Москвы еду. Муромский. Неужели в деревню? Кричинский. Да, в деревню. «Муромский, вы разве любите и деревню?» Кричинский с движением. «Эх, Петр Константинович, есть у вас верное средство, чтобы вокруг вас все полюбили деревню?» Берет Лидочку за руку. «Друг друга мы любим, горячо любим, так и деревню полюбим. Будем с вами, от вас ни шагу, хлопотать вместе и жить пополам. Лидочка, папенька!» «Милый, папенька!» Кричинский. «Помните, что я говорил Давича? Седой то старик со внуком, ведь это вы!» Лидочка. «Папенька, папенька, ведь это вы!» Приступают к нему. Муромский, попячиваясь. «Нет, нет, позвольте!» «Как же это?» «Позвольте, я и не думал!» Атуева. «Ничего вы, Петр Константинович, больше не придумаете!» Это, батюшка, судьба, воля Божия. Муромский, поглядев на всех и вздохнув. Может, и действительно воля Божья. Ну, благослови Господь. Вот Михаил Васильевич, вот вам ее рука, да только смотрите. Кричинский, что? Муромский, вы? Сдержите слово, о седом то старике. Кричинский, подводя к нему Лидочку. Вот вам порука, что... Верите, Муромский, дай-то Господи. Кречинский Анна Антоновна подводит к ней Лиду. Благословите нас и вы. Атуева. Вот, он даже меня не забыл. Подходит к Речинскому и Лидочке. Дети мои, будьте счастливы! Лидочка, целуя ее. Тетенька, милая тетенька, боже мой, как мое сердце бьется. Атуева, теперь ничего, мой друг это к добру. Муромский. Подходит к Лидочке и ласкает ее. Ну, ты, моя душенька, не будешь плакать, а? Лидочка. Ах, папенька, как я счастлива. Кричинский. Ну, Петр Константинович, а какой мы скотный двор сделаем в Стрешневе? Увидите, ведь я хлопотун. Муромский. Весело. Ой, Ли. Кричинский. Ей-ей. Слушайте меня. Говорит, будто по секрету. «Всю тирольскую заведем».